Энни снова взялась за досье, попутно делая заметки, и в конце концов составила еще одну таблицу, которую Бинке тоже предстояло ввести в компьютер. Да, пестрая компания. Домохозяйки, студентки, работницы, почтальонша, переводчики. Кого только нет. Даже бывшая сотрудница бюро путешествий Мэри Холдингс, живущая ныне на алименты. Трое местные уроженцы – Остальные откуда только не понаехали. Образование от начальной школы до магистра. Клубы и организации, увлечения – тоже диапазон, дай бог. Взять хоть Анжелу Феррари. Что за женщина? Всего 34 года, семья, двое детей, степень магистра. Да при этом еще такое количество общественных дел, с которыми бы целая муравьиная колония не справилась». А Дженнет Рейли, девятнадцать лет, студентка первокурсница и такое количество разных внеклассных занятий, которого хватило бы на целый курс. И вот этот сукин сын, Джанет он изловил дважды, Анжелу четыре раза. Стоп, минуточку. И именно Анжела описывает этого типа по-разному. Откуда-то появился блондин двадцати одного года. Ростом метр семьдесят пять, весом 75 семьдесят пять килограммов, с зелеными глазами и без оружия. Может, у нее просто в глазах потемнело? Или какой-нибудь другой сукин сын решил поиметь женщину, которую уже много раз насиловали? Мало ли таких, кто поспешает в стан победителей, стараясь примазаться к чужой славе? Она снова посмотрела на распечатку. Лоис Кармади. Изнасилована четырежды одним и тем же человеком. Бланка Диас, 46-летняя домохозяйка, мать четверых детей, трижды. Патриция Райен, трижды. Вивьен Шарбан, трижды. Анжела Феррари, трижды одним и тем же, четвертый раз другим. Сесили Бейнбридж, дважды. Мэри Холдингс, трижды. Дженнет Рейли, дважды. «А откуда эта охота за одной и той же женщиной? Откуда?» Эни снова начала копаться в полицейском досье, пытаясь отыскать какие-нибудь признаки системы, отыскать связь. Все случаи насилия произошли в вечернее время. Правда, к Мэри Холдингс мерзавец заявился, формально говоря, утром следующего дня, 7 октября, в пятницу, но фактически было еще совсем темно. Она снова перелистала досье Мэри. Первый раз ее изнасиловали в пятницу, 10 июня. Следующий — в пятницу, 16 октября. Ладно, может, просто совпадение. Теперь Дженет Рейли. Первый раз вечером во вторник, 13 октября. А второй чуть больше недели назад, 11 октября, опять-таки вечером во вторник. «Так-так, спокойно, по порядку. Надо сличить все даты. Нужен календарь. Где же он, черт возьми?» Эни выдвинула верхний ящик стола, пошарила внутри, нашла какой-то календарь, уже испечленный многочисленными пометками, вернула его на место и открыла записную книжку на первой странице, где были календари на этот и следующие годы. В соседней комнате был Ксеркс. Энни сделала дюжину копий календаря, по одной на каждую жертву и три про запас. Вернувшись за стол, она пометила именами жертв все копии и принялась обводить кружками даты. Добравшись до Анжелы Феррари, Энни заколебалась. Три даты не вызывали сомнений. 11 апреля, 30 мая и 13 июня. Но в четвертый раз, 28 июня... Вроде бы другой, Джокер, выражаясь карточным языком. Под этим числом Энни поставила знак вопросов и двинулась дальше. Она снова выписала все имена на отдельный лист бумаги и, сверяясь с календарем, составила еще одну таблицу. Лоис Кармоди. 7 марта. 4 апреля. 25 апреля. 9 мая. Понедельники. Бланка Диас. 15 марта, 12 апреля, 3 мая, вторники. Патриция Райан. 23 марта, 20 апреля, 25 мая, среды. Вивьен Шаброн. 31 марта, 19 мая, 2 июня, четверги. Анжела Феррари. 11 апреля, 30 мая, 13 июня понедельники. Джокер, вторник. Терри Купер, 1 мая, 19 июня, воскресенье. Сесили Бейнбридж, 7 мая, 4 июня, субботы. Мэри Холдингс, 10 июня, 16 сентября, 7 октября, пятницы. Дженет Рейли, 13 сентября, 11 октября, вторники. Так, дни недели в каждом случае совпадают. Но что это должно означать? Может быть, что подлец выбирает числа, предварительно изучив распорядок жизни своих жертв? Может, у Вивьен Шаброн по четвергам собрания в Союзе женщин Франции, а Лоис Кармони играет в теннис по понедельникам, а у Дженни Трейли спевки по вторникам? Как бы это узнать? Она снова пробежала глазами календарь. Вивьен Шаброн первый раз изнасиловали в последний день марта, затем семь недель спустя, 19 мая, и в третий раз еще через две недели, 2 июня. День один и тот же, четверг. Терри Купер. Первое мая, затем семь недель спустя, воскресенье. Патриция Райан. 23 марта. Затем через четыре недели, 20 апреля, и еще через пять недель, 25 мая, среда, вроде никакой системы. Но тут взгляд Энни упал на страничку календаря, помеченную именем Лоис Кармоди, первой в ряду жертв многократных изнасилований. Понедельник, 7 марта. Понедельник, 4 апреля, интервал четыре недели. Понедельник 25 апреля интервал 3 недели. Понедельник 9 мая интервал 2 недели. Эни задумчиво посмотрела на календарь. 4 недели, 3, 2. Если бы он подловил ее в четвертый раз, то через одну неделю. Так посмотрим, Анджелу Феррари. Первый раз 11 апреля. Через четыре недели, значит, девятого мая. Но в тот день ничего не было. Через три недели после девятого мая, тридцатое того же месяца. Так, точно, 30 и есть. И еще через две недели, тютелька в тютельку, тринадцатого июня. Ладно, запомним, поехали дальше. Сесили Бейнбридж. Первый раз в субботу, седьмого мая. Следующий через 4 недели, в субботу, 4 июня. Бланка Делс, тот же порядок. Первый раз 15 марта, следующий через 4 недели, 12 апреля. Следующий, когда он пустил вход нож, и еще 3 недели спустя, 3 мая. Мэри Холдингс. Тут, похоже, какие-то сбои. Первый раз ее изнасиловали в пятницу 10 июня, а в следующий только 16 сентября тоже в пятницу. Так, подсчитаем. Через 4 недели было 8 июня, еще через 3 29 июля, через 2 недели после этого 12 августа, недели позже 19 и все по новой. Через четыре недели, 16 сентября, как раз когда Мэри Холдингс вторично сделалась жертвой насилия, а в третий раз ровно через три недели. жены Трейли в первый раз 13 сентября, во второй 11 октября, ровно через четыре недели. Но если основа системы в этом – недельный цикл, то как в нее вписываются случаи с Вивьен Шаброн? Терри Купер и Патриция Райан. Там вроде ничего похожего не просматривается. «Вивьен Шаброн. Первый раз 31 марта. Отсчитываем четыре недели, 28 апреля. Ничего. Но через три недели, 19 мая. И в этот день он достал ее, а в третий раз через две недели, 2 июня». «Так-так». Терри Купер 1 мая, затем через 4 недели, 29-го ничего, еще через 3, 19 июня, он ее подстерег. Ну, а теперь ты, Патриция, не подкачай, и не обратилась к последнему листку календаря. Патриция Раин, 23 марта. Через 4 недели, 20 апреля, есть кружок. Еще через 3. 11 мая. Ничего. Ладно, пусть так. Далее, 25 мая, дата обведена кружком, а это ровно через две недели после 11. -го. Может, дело не в том, чтобы каждый раз сохранялся один и тот же интервал, важно только... А так может быть? Чтобы выдерживался именно недельный срок, и тогда не имеет значения продолжительность пауз. Иначе непонятно, почему он нападал на них в разные дни, но в строго определенные для каждой из жертв. Что же это? Подлец составил индивидуальное расписание. Для каждой свой срок и свой порядок. Главное только не дублировать недельный цикл, определенный для каждой из жертв в отдельности. А так можно пропустить неделю, две, шесть, неважно. Остается только следить чтобы не был нарушен общий цикл. Но какой в этом смысл? Что за безумца они ищут? Энни свела все данные воедино и составила еще один последний календарь, так и озаглавив его «Общее». Насилия начались в марте, и было их в этом месяце четыре, с четким интервалом в восемь дней. Лоис Кармоди, седьмого, Бланка 15-го. Патриция Райан, 23-го, Вивьен Шаброн, 31-го. В апреле 4-го он снова подкараулил Лоис Кармоди, 11-го Анджелу Феррари, 12-го Бланку Диас, Патрицию Райан, 20-го и в очередной раз Лоис Кармоди, 25-го. Две новые жертвы добавились в мае, Терри Купер и Сесили Бейнбридж. Всего за месяц семь случаев. В июне новая вспышка сексуальной энергии, пять изнасилований. Появилась новенькая Мэри Холдингс взамен Лоис Карманди, которую после четырех успешных акций, соответственно, через четыре, три и две недели оставили в покое. В июле и августе была тишина, или, по крайней мере, в полицию никто не заявлял. В сентябре снова Мэри Холдингс и очередная жертва Дженнет Рейли. В октябре на сегодняшний день Мэри и Дженнет. Как понять июльско-августовское затишье? И кто на очереди? Те, кого он изнасиловал пока два или три раза, а цель четыре. Почему четыре? Или, может быть, они еще ничего не знают, и он уже в пятый раз изнасиловал Лоис Кармоди? «Слишком много вопросов, и один из них главный – почему именно эти женщины? Почему?»